Глава восьмая. Солнечная система. Луна. Солнце опускалось над густым лесом, а небольшой ветерок раскачивал освещенные последними лучами верхушки деревьев, создавая на поляне причудливую игру теней. Прямо на глазах закрывали свои лепестки полевые цветы, и последние дневные обитатели леса торопились скрыться в своих убежищах, уступая первенство ночным хищникам. По крайней мере, Нечаев именно так представлял себе происходящее, глядя на проекционный экран в его кабинете, который имитировал вид из окна. Он смотрел на величественный лес, который уже никогда не увидеть вживую на земле, и это помогало ему думать. «Сейчас необходимо решить, как поступить». И в голове всплыли слова советника Миллера. «Это прецедент, который мы не можем спустить на тормозах. Если сейчас ничего не предпринять, это вызовет недовольство среди военных. И в будущем получим еще больше проблем. И что вы предлагаете? Стандартное решение, которое применяют в подобных ситуациях». Нечаянно спиной ощущал чужой взгляд. И, наконец, он оторвался от созерцания пейзажа, повернувшись к собеседнице. Да, похоже, это единственное правильное решение. Но для начала нужно нагнать жути, чтобы наказание не показалось наградой. Он медленно подошел к столу и присел, при этом буравив взглядом провинившуюся. Молчанка продолжалась еще несколько секунд. Затем Нечаев вцепил пальцы в замок и положил руки на стол, подавшись при этом немного вперёд. И как это понимать? С раздражением произнес он. Шатот, сидевшая напротив, никак не отреагировала на вопрос, только немного приоткрыла рот, а ее зрачки сузились до тонкой вертикальной полоски. После инцидента в родной звездной системе Шатот оставалась там еще около трех земных месяцев, как и эскадра капитана Винтерса. и только по прошествии этого времени из Солнечной системы пришло требование немедленно прибыть на Луну. о чём ей сообщил командующий эскадрой. Шатот чего-то подобного ожидала и удивлялась, что ей дали столько времени. «Как вообще вы додумались угрожать офицеру вооруженных сил Земной Федерации?» — продолжил Нечаев. «Что вы о себе возомнили? Харги, живущие на Марсе, а также служащие в армии Земной Федерации, должны жить по законам Федерации и соблюдать субординацию, как и все. Слышите, Шатот, как все?» И вы в том числе. Иначе это трактуется как мятеж со всеми вытекающими. Некоторые в Совете, например, предлагают выдворить всех харгов и Солнечной системы к Чертовой Матери, чтобы избежать проблем в будущем. Скажите, Шатот, мне следует именно так и поступить? Напряженная атмосфера в кабинете главы Совета ощущалась кожей, поэтому Шатот решила не нагнетать. Я лишь хотела помочь своему народу. Не отрывая глаз от нахмуренного лица Нечаева, произнесла Шатот. Она хотела продолжить, но глава хлопнул по столу и почти рычащим голосом сказала. «Вы должны были обратиться к командованию флота или ко мне, в конце концов. Если бы вы так сделали, мы могли спланировать операцию и провести ее без риска, а не то, что вы устроили». «На это не было времени», — спокойно ответила Шатот. Нечаев глубоко вздохнул, откинулся назад, и также спокойно спросил. «Шатот, вы осознаете, что если бы капитан вам отказал, и вы привели бы угрозу в действие, то пришлось бы отправить тысячи харгов под трибунал. А с учетом тяжести совершенного это почти стопроцентная высшая мера». Тут, наконец, Шатот проняла, и ее кожа с голубоватым оттенком разом посерела, ноздри расширились, а до того узкие зрачки стали еще уже. Ее, ничего не выражающее для его лицо, вдруг приобрело хищные черты. Медленно проговаривая каждое слово, она сказала. «Это только мое решение, и мне за него отвечать». в пару секунд наблюдал преображение этой представительницы слабого пола Харгов и строгим голосом произнес. «Успокойтесь, Шатот. История не имеет сослагательного наклонения. Случилось то, что случилось». И остальных харгов это никак не коснется. Но вы же понимаете, что совет и я, как его глава, не можем это просто так оставить. Шатот смотрела на человека, и у нее внутри все кипело. Она добралась до первого круга власти, была в шаге от посвящения в тукари, а сейчас ее отчитывают как несмышленную послушницу. Но в то же время она понимала, что Нечаев прав, и даже по меркам законов царящих на Харге. Она совершила тяжкое преступление. А еще сейчас от нее зависела судьба не только тех харгов, которые живут на Марсе, но и тех, кто остался на родной планете. Поэтому она, медленно, чтобы человек не заметил, втянула воздух и почти обычным голосом произнесла: Я понимаю, и готова принять любое наказание. Вот и хорошо, выдохнул Нечаев. Но прежде чем я озвучу вам свое решение, «Расскажите, что происходит на вашей родной планете». Шатот кивнула, поняв, что экзекуция откладывается, и, отведя взгляд в сторону, начала свой рассказ. «Тукари больше нет. На планете без власти и хаос. Эти твари целенаправленно били по столице. К тому времени, когда эскадра капитана Винтерса появилась в звёздной системе, им удалось пробить естественную каменную плиту и обрушить своды города». Выживших достают из-под завалов до сих пор, но, по предварительным данным, около десяти миллионов харгов погибло. На последнем слове Шатот снова уставилась на Нечаева, и тот понял это по-своему. «Не нужно на меня так смотреть», — покачал он головой. «Не моя вина, что ваши соплеменники, вместо того, чтобы сражаться, предпочли сунуть голову в песок». «Сунуть голову в песок?» — переспросила Шатот. «Не обращайте внимания, это такое выражение», — отмахнулся Нечаев. «С таким подходом, который приняли токари, не мудрено, что какие-то бомжи смогли учинить столь большие разрушения». Он потянулся к лежащему рядом планшету и, не отрывая от него глаз, продолжил. «Судя по докладу, корабли, атаковавших арк были переоборудованы для постоянного проживания нескольких тысяч особей. Специалисты убеждены, что это кочевники». Нечаев поводил пальцем по экрану планшета, а затем бросил его перед шатот, кивнув в его сторону. «Ваша раса когда-нибудь встречала подобных существ?» На экране застыло изображение одного из пленников, захваченных во время бордажа. Существо, гуманоид с тощим телом, тонкими руками и ногами, напоминало скелет, обтянутый слегка желтоватой кожей. Глубоко посаженные мелкие глаза на абсолютно лысой голове. Если харги и люди были сопоставимы по росту, то этот индивид отличался очень маленьким ростом и не дотягивал даже до метра. Для человеческого восприятия эти существа выглядели отталкивающе. Шатот внимательно изучил изображение и ответила. «Я впервые вижу подобных существ, но мы видели их корабли перед самой встречей с нашим общим врагом. Ничего разузнать о них не удалось, так как нам резко стало не до этого». «Хорошо», — Нечаев подтянул к себе планшет. «Как только лингвисты изучат их язык, мы сможем узнать о них больше. А теперь слушайте решение Совета Федерации». Нечаев выдержал театральную паузу и сухим официальным тоном продолжил. «Совет Федерации объявляет протекторат над звездной системой Харгов. Сформированные 7 и 8-я эскадры вместе с корпусом планетарного десанта направляются на замену эскадры капитана Винтерса». Они будут нести службу по охране системы и поддержанию порядка на ротационной основе. Отныне все действующие законы на планете Харк объявляются недействительными. Федерация берет на себя обязательство по обеспечению населения планеты Харк работой, продовольствием и всем необходимым для прохождения переходного периода. А также обязуется сформировать временное правительство, которое создаст новый свод законов, опираясь на Конституцию Земной Федерации. «После переходного периода планета Харк будет введена в состав Земной Федерации». Нечаев замолчал, так как пришло время для пряников, и уже располагающим голосом сказал, «Временное правительство поручено сформировать вам, Шатот». Он закончил и ожидал бурной реакции, но Шатот сидела как изваяние и лишь легонько кивнула. «Я согласна». А что еще она могла сказать в ответ? Ведь это именно то, чего она хотела. Да, не таким путем, без жертв и разрушений, но, с другой стороны, именно это заставило людей объединиться и шагнуть за пределы своей колыбели. Может, и у Харгов получится. Нечаев с облегчением выдохнула. Это решение далось ему нелегко, и он до последнего сопротивлялся уговорам советников. Уж больно это смахивало на силовой захват и принуждение, хотя, по сути, оно таковым и являлось. Но Харг – это около трех миллиардов рабочих рук, которые сейчас ой как нужны. Плюс к этому прибавить некоторое количество промышленных объектов в пустоте, готовых к работе, но находящихся на консервации. Да и судя по последним событиям, Харги сами себе помочь отказались. Что ж, Федерация заставит их это сделать. В то же время, звездная система Хадар. Где-то под поверхностью планеты Оршу. Верхняя часть гигантского нароста пришла в движение, и покрывающая его пленка натянулась. Несколько секунд происходила борьба между прочностью внешней оболочки и силой, которая давила на нее изнутри. А затем с мерзким чавканием пленка разошлась в стороны, явив на свет образец под номером 173. Уродец неуклюже выбрался из остатков нароста. и, пошатываясь, принялся ходить со стороны в сторону. Массивное двухсегментное тело, на задней части две пары трехсуставных лап, на передней части еще одна пара таких же лап, а также пара двухсуставных лап, последний сегмент которых представлял собой четырехгранные пики. На конце верхнего сегмента тела устроилась крохотная плоская голова, прикрытая хитиновыми наростами. Особь очень сильно напоминала богомола, только вместо клешни у нее было именно ударное оружие, а не хватающее. Я постарался придать угловатости внешнему хитиновому покрытию, и образец выглядел хищно и устрашающе. Если он встанет на четыре задние лапы и поднимет свой верхний сегмент туловища, то окажется ростом около двух метров. Не очень высокий, но зато довольно тяжелый, на вскидку килограмм 200-300, чего вполне достаточно. «Королева, как контроль?» Задал я вопрос, продолжая наблюдать за движениями опытного образца. Не стал я усложнять себе задачу. И 173-й, как и предыдущие номера, был безмерно туп. Единственное, что мог выполнять его крохотный мозговой узел, это управление телом и больше ничего, никаких желаний или потребностей. Высшую мозговую деятельность ему заменяла королева, нервная система опытного образца была как бы продолжением ее нервной системы. Я тоже могу это делать, но в силу происхождения королевы она должна потянуть управление довольно большим количеством подобных особей. Когда я решил создать какую-никакую армию, то в моих условиях единственный возможный вариант для достижения этой цели — это вырастить боевых особей. Но для того, чтобы это осуществить, пришлось для начала обойти ограничения самой королевы. все таки ее возможности не позволяли выращивать отдельно от своего тела организмы. Поэтому сначала потребовалось внести изменения в её ДНК, а точнее наделить королеву возможностью создавать клетки с новым функционалом. Теперь она точно так же, как и элементы наблюдения, могла выращивать на своих тканях место будущего творения. Это нечто похоже на кокон, внутри которого находились стволовые клетки. Пользуясь стандартным функционалом королевы, теперь я могу легко перепрошивать ДНК этих стволовых клеток для получения нужного результата. Дальше при запуске программы происходит стимуляция роста и трансформация клеток в заданной конфигурации. Но это на словах выглядит просто, а я себе голову сломал, пока нашел в базе подходящие цепочки ДНК, и еще сложнее оказалось их сложить в нужной последовательности. Мои неудачные эксперименты валялись тут же, сложенные небольшой кучкой. Правда, от них мало что осталось, так как мои новые помощники уже растащили большую часть на переработку. Не пропадать же органики. Вон, двое муравьев переростков пытаются утащить сегмент туловища. Да, первыми, кого я создал, стали именно муравьи. Природа не зря сотворила подобных насекомых, и они идеально подходят для работы во всех этих тоннелях и лазах. Я не стал что-то выдумывать, и просто скопировал модель моих разведывательных муравьев с некоторыми доработками. И новые муравьи в длину достигали полуметра. Конечно, они получились, можно сказать, одноразовыми. На Земле для получения такого размера понадобились бы легкие, которые насыщали бы организм кислородом. Но здесь, в отсутствие атмосферы и кислорода в ней, пришлось пойти по пути мух -однодневок. В момент рождения внутри муравья содержится необходимое количество веществ для поддержания жизни в коротком промежутке времени. Этого запаса хватает в среднем от 32 до 48 часов, после чего они погибают, чтобы стать пищей для следующего поколения. «Да разделите вы этот кусок на части!» — крикнул я, когда мне надоел шум от возни этих муравьев. Те, естественно, меня не услышали, но мой посыл перешел к ним через сеть. Перестав тянуть сегмент туловища в разные стороны, они уставились на меня своими немигающими глазами. Затем повернулись друг к другу, словно совещаясь, и дружно принялись раскусывать панцирь своими жвалами. Для своих экспериментов я выбрал один из могильников. Королева доросла до него и перекрыла доступ к воротам с помощью двух мембран, больше похожих на куриные задницы. Мерзко и противно, но зато функцию шлюза они выполняют на ура. После этого я вскрыл ворота и получил доступ внутрь. Королева обволокла своими тканями все внутренние поверхности и гнала по своим кровеносным сосудам теплую кровь, нагретую реактором. Это позволяло поддерживать температуру внутри могильника. в совокупности с биолюминесцентным свечением и остаточной атмосферой, создавала идеальные условия для моей работы. В соседнем могильнике, устроенном по тому же принципу, как на конвейере, десятками рождались муравьи-рабочие. Для какой-то сложной работы они не годились, но вот таскать, чистить, разбирать завалы или их создавать, они вполне способны. Еще внутри обнаружился сюрприз. В других вскрытых мною могильниках я не обратил внимания на облюбовавший бетонный пол живую органику. По внешнему виду она напоминала что-то среднее между грибами и мхом. Даже не знаю, чем она тут питается. Но проведенные опыты показали, что при растворении ее в желудочной кислоте она оказывается более питательной, чем тот раствор, который находится в кюветах. Теперь несколько тараканов пытались культивировать этот грибомох, но пока не очень удачно. От королевы пришло подтверждение, что контроль над особью нормальный. что она и продемонстрировала, заставив 173-го пройтись по мнимому квадрату. «Отлично. Давай проверим его боевые качества». Мой волк поднял руку и указал на импровизированный манекен для отработки ударов. «Пусть попробует пробить броню». 173 развернулся в нужном направлении и как бы припал к земле, готовясь к рывку. Он еще несколько секунд постоял, примиряясь к цели, а затем резко дернулся, мгновенно преодолев десяток метров, И перед самым манекеном его верхние конечности молниеносно выпрямились. «Удар!» По могильнику разошелся глухой звук удара и треск сломанных пик. Подошел к манекену, роль которого играл погибший вражеский робот, и попытался рассмотреть место удара. Но 173-й нависал над своим поверженным врагом и заслонял обзор. Повторяя мои движения, волк отпихнул 173 рукой. Конечно, я не рассчитывал, что моему творению удастся пробить броню робота, но приличную вмятину он оставил, что свидетельствовало о достаточно сильном и упругом ударе. Это говорило о том, что попади в 173-й в сочленение суставов, он с легкостью оторвал бы конечность роботу. Удовлетворившись увиденным, я подошёл к стоящему рядом эксперименту и принялся рассматривать его ударные конечности. У наконечников пик отсутствовало сантиметров 20, а из обрубков сочилась жидкость. Я перепробовал множество вариантов. выращивал только хитиновые пики, пробовал создать костяные пластины на поверхности туловища наподобие черепахи. Но лучшим вариантом оказалось сочетание внешнего хитинового покрытия с внутренним скелетом. Пики также имели внутри костную ткань, что и дало такой эффект при ударе. И, похоже, на этом нужно остановиться, добавив еще некоторые штрихи. Подчиняясь моим командам, 173-й проследовал кучки, где упокоились его собратья, после чего я запустил в его теле массовый апоптос клеток. Особь рухнула и задергалась на полу, но вскоре затихла. А к нему уже подбегала новая смена муравьев. Жалко ли мне 173-го и ему подобных? Пожалуй, нет. Они появляются на свет только лишь с одной целью — убивать моих врагов и врагов человечества. и своей смертью 173 облегчит эту миссию своим собратьям. «Что ж, пора начинать массовое производство», пробормотала себе под нос и, обернувшись, крикнула. «Добрыня, Лука, где вас носят?» Солнечная система. Окрестности Сатурна. Орбитальная шахтерская станция Рея. В обзорном иллюминаторе каждые 40 секунд проносилась безжизненная поверхность Реи. Расстояние настолько близкое, что даже виден приемный терминал и места выработки льда на поверхности спутника. Как раз сейчас станция пролетала над освещенной частью спутника, и на фоне черноты космоса он светился ярко-белым, отраженным от ледяной поверхности. При таком контрасте хорошо просматривались продолговатые расщелины Тени, отбрасываемые кромками кратеров и вершин небольших гор. Может, кого-то подобный вид и впечатлил бы. Но для Рэнди это уже привычно. Он, можно сказать, из первого поколения шахтеров, из тех, кто еще до вторжения пытались добыть породу на различных небесных телах для научных целей. Поэтому после десятков разнообразных поверхностей небесных тел для него все это превратилось в обыденность. Правда, новых ощущений добавляла шахтерская станция, на которой он сейчас находился. И по сравнению с предыдущими местами работы, здесь был просто рай. Но да, раньше шахтеры отбывали свою смену на кораблях, а это теснота и периодическая космическая болезнь. Рэнди усмехнулся, продолжая смотреть в иллюминатор. Эта болезнь получила такое название по аналогии с морской. Из-за небольшого радиуса вращающихся секций на кораблях У некоторых людей появлялась та же проблема, что и во время качки в море. Здесь же радиус вращения был больше 200 метров, что давало вполне комфортную половину земной гравитации и не раздражало вестибулярный аппарат. А еще на станции у каждого свой отдельный угол. Да, небольшой, но все же отдельный. Не то что на шахтёрских кораблях. Добавить к этому столовую, комнату отдыха, тренажерный зал, да и вообще относительный простор. В общем, одно удовольствие работать в таких условиях, хотя некоторые считают наоборот. «Рэнди, о чем задумался?» На стол упали два подноса с едой, и один из них тут же был пододвинут к Рэнди. Он отвернулся от иллюминатора и посмотрел на заговорившего. «Спасибо, Брайан», — поблагодарил Рэнди, подтягивая поднос еще ближе к себе. «Да так, вспоминал прошлое». Брайан уселся напротив. и, схватив ложку, потыкал ею в сторону Рэнди. «Знаю я твои прошлое». Все уши уже прожужжало о том, что раньше трава была гуще и воздух чище. Рэнди просто махнул рукой и также подступился к пище. Но через мгновение к ним стали подсаживаться остальные шахтеры его смены, и Брайан ни с кем не забыл поздороваться. «Лю, у тебя что, утилизатор внутри встроен? Мне кажется, ты стал еще тоньше, чем был». «Отстань, Брайан, и без тебя тошно». Отмахнулся парень азиатского происхождения с явно не выспавшейся физиономией. «Макс, как шея?» «Уже лучше. Теперь хоть могу голову поворачивать». Ответил ему парень лет 30, машинально потирая свою шею. «Катя, ты, как всегда, очаровательна». «Не старайся, Брайан, тебе все равно ничего не перепадёт». Вернула ему улыбку натуральная блондинка. Рэнди только кивнул всем и продолжил поедать нехитрый завтрак. «А где все?» — спросила Катя и окинула взором столовую. Как только она произнесла эти слова, створки столовой разошлись, и в них повалила толпа гомонящих людей в одинаковых комбинезонах. «Как по заказу», — подметил Брайан. С минуты они в пятером налегали на завтрак, не обращая внимания на смех и шум. В этот момент кто-то включил проекционный экран, и в столовой раздался приятный женский голос ведущей. Расследование инцидента на станции Ио показало, что авария произошла из-за халатности некоторых сотрудников и расценен как саботаж. Рэнди опустил ложку и уставился в экран. Он знал некоторых шахтеров с этой станции, да и сам бывал там транзитом. Жуткое место, очень большая радиация, почти на пределе возможностей современных технологий, постоянные извержения вулканов, да и вообще нестабильная поверхность. Зато Ио. богат серые и редкоземельными металлами, что и побудило ресурсный штаб федерации повесить там шахтерскую станцию. Но место очень опасное, поэтому там работают либо совсем уж отмороженные, либо заключенные. Тем временем ведущая ОСКН продолжала. «На данный момент известно, что в катастрофе погибли 15 человек, включая виновных. Работы по устранению аварии продолжаются». И есть надежда, что еще восемь человек, местоположение которых неизвестно, все еще живы. А сейчас новости военно-промышленного комплекса. Верфим Солнечной системы удалось установить новый рекорд по выпуску военных кораблей. Благодаря постоянному приросту мощности производства, уже целую неделю ВПК удается передавать заказчику в лице космического флота один фрегат проекта 80 в сутки, а также каждые трое суток один фрегат проекта 80301. На экране вращались модели указанных рингатов с кратким описанием и характеристик. «Теперь границы Солнечной системы будут надежно защищены». «Кто-нибудь скажет, зачем нам нужно столько военных кораблей?» Брайан своим вопросом отвлёк Рэнди от экрана, но остальные продолжали поглощать пищу, не обратив на это внимания. «Нет, я серьёзно. Мы же здесь вкалываем только ради того, чтобы они...» Брайан указал на экран. «Ставили рекорды». Несмотря на то, что никто не проявлял интереса к его словам, Брайан все больше распалялся. «Мы отразили повторное вторжение, а потом пришли к врагу в логово и раздавили их там. Так зачем вся эта военная истерия? Даже нас фактически заставили поступить на службу». «Брайан, следи за языком!» Наконец отреагировал Ли, но тот не успокаивался. «А что я такого сказал? Как по мне, лучше бросить все силы на восстановление Земли!» а не бряцать оружием по всей Солнечной системе. «Брайан, закрой рот!» — прошипел Рэнди. Тот уже хотел что-то ответить и даже открыл рот, но заметил, как Рэнди смотрит в сторону входа в столовую, а еще понял, что вокруг наступила нетипичная тишина. Брайан обернулся и увидел вошедшего человека средних лет в черной военной форме и в звании капитана следящих. Так в народе называли тех, кто служил в недавно образованном федеральном надзоре. Капитан окинул столовым взглядом и направился к аппарату выдачи пещи. Брайан повернулся обратно и заговорщицки сказал. «Вот и это тут как тут. Они теперь везде, постоянно что-то вынюхивают. У них такие полномочия, что у них у каждого генерала есть. Я вообще считаю, что это неспроста, и нам что-то не договаривают. Например?» – буркнул Макс. «Что если наша верхушка?» – Брайан указал глазами вверх. Снюхалась с инопланетянами, и вся эта военщина и надзор, чтобы контролировать нас. Те же роботы, как их!» Он пощелкал пальцами. «Дровосеки волки. Слышал, что скоро их будет больше, чем людей. А кому они подчиняются? Вот тот уже. «Слушай, Брайан», — размеренно начал Рэнди. «Ты можешь думать все, что угодно, и я могу думать все, что угодно. Но молча, Брайан. Слышишь, молча!» «Меня моя жизнь вполне устраивает, и я не хочу слышать подобные речи. А если ты не можешь держать язык за зубами, то лучше сразу об этом скажи, чтобы я успел перевестись в другую бригаду. Потому что если ты будешь продолжать в том же духе, то угодишь на станцию Ио». Он мотнул головой в сторону проекционного экрана. «Или еще куда-нибудь, где жизнь не скучная, и нас потянешь за собой. Ты понял, Брайан?» Тот посмотрел на серьезное лицо товарища, потом всмотрелся в лица остальных и поднял руки. «Хорошо, хорошо, больше ни слова». В это время следящий прошел мимо с подносом и невзначай посмотрел на столик, где сидела компания шахтеров. Брайан не удержался и с усмешкой приставил два пальца к колбу и отдал честь. За столом все услышали, как скрежещут зубу у Рэнди. Мартин проснулся и тут же вскочил с койки и, действуя на автомате, бросился к висящей рядом форме. Он уже схватил комбинезон, когда понял, что что-то не так. Не было слышно приглушенных ругательств и звука шуршания сотен таких же комбинезонов. Но еще больше не вписывалось в картину утренней побудки, отсутствие криков сержанта. За год, который Мартин находится здесь на тренировочной базе, каждое утро проходило именно так. А сейчас почему-то тишина. Мартин застыл, прислушиваясь к себе, и готов был поклясться, что это вызывает определенный дискомфорт. Оглянувшись по сторонам, увидел пару десятков таких же штрафников, как и он, вскочивших и озирающихся вокруг с вопросом в глазах, что происходит. А затем до него пришло понимание, а точнее вспомнился конец вчерашнего дня. Тогда всех штрафников построили и торжественно объявили о завершении активной фазы обучения. И в качестве поощрения командование сообщило о двух выходных днях. Мартин медленно вернулся к своей койке, присел, шумно выдохнул и закрыл лицо руками. Это были первые и единственные выходные за все время обучения. В голове проносилась череда дней, слившиеся в один. Но не сказать, что ему не нравилось то, чем он занимался весь этот год. Да, поначалу происходящее казалось адом. Физические нагрузки были просто запредельные, но уже через месяц он втянулся и перестал выключаться, как только заходил в казарму. Тело окрепло, появились хорошо выраженные рельефы мышц. От того мальчика, который в ужасе бежал по коридору станции, боясь получить дубинкой по спине, не осталось и следа. А дальше стало даже интересно, когда их стали обучать владению всеми видами оружия, которые стоит на вооружении десанта и не только. Например, сейчас он может похвастаться удостоверением пилота четвёртой категории, позволяющим управлять челноком или десантным ботом. Конечно, не все так радужно, и порядки здесь соответствующий статусу штрафников, но можно с уверенностью сказать, что за этот год он получил больше знаний, чем за всю предыдущую жизнь. И сказать честно, ему это нравилось. «Эй, Петер, ты чего подскочил?» Мартин, услышав голос, поднял голову, Уставившись на соседа, свесившегося со второго яруса, такое прозвище он заслужил, потому что все его личное пространство было увешано изображением Юпитера. Он часто просто лежал и смотрел на движение газовых слоев в атмосфере планеты-гиганта и вспоминал тот день, когда воочию наблюдал все это собственными глазами. В эти моменты он обещал себе, что когда все закончится, вернется туда, чтобы еще раз увидеть эту завораживающую картину. «Да, по привычке поднялся», — махнул Мартин рукой. «Сейчас вот приду в себя и снова лягу поспать часок-другой». «Понятно», — ответил сосед сверху. «В бар сегодня пойдешь? Как оказалось, команда у дня не только на два выходных, но и организовала, можно сказать, культурный отдых в местном центре города, где, конечно, есть и бар. «Не знаю», — пожал плечами Мартин. «Посмотрю по настроению». «А я пойду», — ответил сосед. «Неизвестно, когда еще представится такая возможность». Мартин ничего не сказал в ответ и просто лег на койку, ставившись на изображение Юпитера. Да, так и уснул. В следующее пробуждение он уже не вскакивал, а медленно присел на койке и потёр глаза, зевнул и осмотрелся вокруг. Как и следовало ожидать, в казарме почти никого не осталось. Наверняка все уже отмечают. Желания последовать за всеми не было, поэтому Мартин попытался найти себе занятие. И, к удивлению, для себя обнаружил, что заняться-то и нечем. Раньше у него никогда не было столько свободного времени, а жизнь штрафников не подразумевала наличие развлечений или хотя бы выхода в сеть по причине отсутствия каких-либо устройств. И уже через полчаса он не находил себе места от безделья. Поэтому, приведя себя в порядок, он направился навстречу веселью и халявной выпивке. Центр развлечений выглядел, как и все виденные Мартином до этого. Большое цилиндрическое помещение, в центре которого просторная площадка, а по краю четыре яруса кольцевых площадок. На каждом из ярусов находились входы в зоны отдыха на любой вкус. Мартин вышел практически в центр холла и стал крутиться вокруг своей оси, пытаясь определиться, куда же пойти. В этот день центр развлечений был предоставлен в полное распоряжение штрафников. И дело тут не в уважении, а скорее от греха подальше. Куда бы Мартин ни смотрел, везде маячили фигуры в таких знакомых ему комбинезонах. Отовсюду играла музыка, слышали смех и уже поддатые голоса. Через минуту Мартин заходил в один из баров на первом этаже. Внутри, в приглушенном свете, казалось, что за столиками сидят близнецы. Одинаково одетые люди, с практически лысыми головами. Впрочем, Мартин выглядел точно так же. В баре играла спокойная фоновая музыка, и не так шумно, что понравилось Мартину. Есть особо не хотелось, а вот что-нибудь выпить – самое то. Поэтому, недолго думая, он направился к аппарату выдачи алкоголя и, взяв два стаканчика на пол-литра пива, на секунду замер, выискивая свободное место. Когда цель была выбрана, он осторожно, чтобы не пролить содержимое, зашагал к дальнему от входа столику, где сидели всего два мужика. Но пересечь зал ему так и не удалось. Идущий навстречу штрафник с лицом необезображенным интеллектом, как будто случайно, но силой, задел своим плечом плечо Мартина. Естественно, всё содержимое стаканчиков было опрокинуто на себя. А виновник продолжил идти, как ни в чем не бывало. Мартин стоял, наблюдая, как с него стекает капли жидкости. А затем глубоко вздохнул и сказал. «Вот и сходило развлечься. А всё так хорошо начиналось». после чего развернулся и уже громко в спину уходящему носорогу добавил. «Слышь, урод, у тебя с координацией плохо!» Раньше Мартин никогда бы так не сделал и просто промолчал. Но год, проведенный здесь, научил его, что спускать подобное нельзя ни в коем случае. И уж лучше получить по морде, чем потом терпеть постоянные издевательства. В самом начале пребывания на Плутоне он совершил такую ошибку, проглотив нападки со стороны сослуживца, и впоследствии пришлось часто до кровавых соплей драться, чтобы исправить ситуацию. Носорог остановился и как бы с линцой обернулся. «Чего?» Мартин еще раз окинул взглядом этого персонажа и понял, что у него нет шансов. Но отступать он не собирался. А тем временем сидевшие штрафники прекратили общаться, и уставились на них в ожидании представления. А, -а, -а, -а, -а, -а, а протянул Мартин. «Я понял. Судя по твоей роже, ты способен только держать направление, когда идешь. На остальное уже не хватает мозговой активности». «Чего?» — взревел носорог. «Да еще и скудный словарный запас. Другие слова, знаешь?» Вокруг раздались смешки, и этого носорог уже не смог стерпеть. Он издал боевой клич и ринулся вперед. Мартин хотел бы похвастаться хорошей техникой рукопашного боя, но единственное, на что его хватило, так это встретить эту гору мышцу даром в челюсть справа. А уже через секунду Мартин летел спиной настоящий позади стол. Но, как оказалось, все только этого и ждали. Потому что те, кто сидели за прокинутым столом, вскочили и с криком «Ты чё творишь, мудак?» Дружно втащили обидчику Мартина, после чего за носорога вступились его товарищи. А уже через минуту все, кто находились внутри бара, азартно выбивали дух друг из друга. И, как обычно это бывает, никто не разбирался, кто свой, а кто чужой. Да и это не имело никакого значения. Штрафники просто снимали напряжение от пережитого здесь. Мартин также принимал активное участие в этом веселом мероприятии. Он бил по незнакомому рожам и получал в ответ. Разбивал пластиковые стулья и лысые головы, пинал упавшие тела. В общем, отрывался по полной. И, судя по уплотняющейся толпе дерущихся, к ним явно присоединялись те, кто находился в соседних зонах. Это продолжалось минут двадцать, пока не включилась система охраны, и по развлекательному центру не разнесся звук, заставивший всех упасть на пол и зажать уши. После чего из динамиков раздался голос. «Внимание!» — говорит полковник Сандерс. «Вижу, что вам не терпится вступить в бой!» Он сделал секундную паузу. «Что ж, я с радостью предоставлю вам такую возможность!» Снова наступила небольшая пауза. «В связи с тем, что вы уже как следует отдохнули, слушайте приказ. Всем вернуться в казармы. У вас четыре часа на сборы, после чего начинаем погрузку на десантные корабли. Вольно, штрафники!» После речи полковника, лежащие на полу тела, зашевелились и стали подниматься. По стечению обстоятельств, рядом с Мартином оказался тот самый носорог, с которого все началось. Он без злобы посмотрел на Мартина и, похлопав того по плечу, сказал. «Прости, браток, не со зла». «Рад помочь», — пожал плечами Мартин. Носорог улыбнулся разбитыми губами и направился на выход, куда уже потянулось большинство народу. а Мартин стоял и ощущал себя действительно отдохнувшим и готовым к подвигам. Солнечная система. Окрестности Платона. Крупнейшая верь в солнечной системы. Стикс. Пенг держался за поручень, находясь на одном из многочисленных балконов, вмонтированных прямо в каменную породу внутри сборочного цеха Верефи. Гравитация спутника Плутона Стикса была незначительной, но и она давала о себе знать. Поэтому Пенг медленно опускался вниз и касался пола, после чего легонько отталкивался носком и снова повисал на некоторое время в воздухе. Внизу гигантские манипуляторы удерживали какую-то конструкцию, которая в будущем должна стать частью спицы гиперпространственных врат. Вокруг нее копошились многочисленные технические пауки и не меньшим числом люди. То там, то здесь вспыхивали огоньки сварки. Монтажные работы велись со всех сторон, и казалось, что конструкция непрерывно поглощает материалы и оборудование, стекающиеся к ней отовсюду. Процесс достиг такого автоматизма, что уже стал похож на конвейерную сборку. Конструкция медленно начала движение дальше по стволу в верфи, а на ее место подходило следующее, и часть пауков, а также людей, стала переходить уже на нее. Поистине завораживающее зрелище триумфа инженерной мысли и человеческого труда. Но Пенка облюбовал этот балкон не для того, чтобы наблюдать за работой верфи. а потому что именно в этом месте была оборудована обзорная площадка с видом в открытый космос. Через прозрачный купол открывался вид на ремонтные стапели, длинные опоры которых вмонтированы прямо в поверхность спутника. На одном из стапелей был зафиксирован фрегат Пенга, Лян Джоу, на который он сейчас и смотрел. Рейд в звездной системе Харгов не прошел для его корабля бесследно. Правда, повреждений получил только Лян Джоу, что было очень большой удачей в тех обстоятельствах. А если учесть, что при попадании погибло всего три члена экипажа, так это и вовсе чудо. «Парень, я не собираюсь с тобой припираться. Сейчас подойдет представитель следящих, он и будет с вами разбираться». А вот и еще одна причина, по которой Пенко оказался здесь. С правого перехода, перебирая руками по поручням, к нему приближались два человека. Средних лет мужчина и молодой парень с видом вселенской несправедливости на лице. Когда они поравнялись с Пенгом, тот обратился к старшему. «Господин Робинсон?» Сначала остановился и повис в воздухе мужчина, а немного с опозданием и молодой парень. «Да, это я», — ответил старший из парочки. «Капитан третьего ранга Пенг Джан», — произнёс Пенг и поднёс руку к виску. «Я капитан фрегата Лянчоу, который стоит сейчас на ремонте у вас на верфи». «Тот Робинсон, главный инженер». Протянул Тоду руку, и пенкой ее пожал. Чем я могу быть полезен?» «Насколько я знаю, повреждение моего фрегата относительно легко и быстро устранить. Но начало ремонта почему-то запланировано только через месяц. А я бы не хотел терять время, так как моя эскадра выдвинется в систему Хадар через месяц. Но они пойдут из системы Харгов, и мне нужно вылететь раньше, чтобы их нагнать». «Ленч Джоу, говорите?» Главный инженер отстегнул планшет от бедра и начал водить по нему пальцем. Ага, вот он. Повреждена носовая часть несущей фермы. И три бака под замену, все остальное по мелочи. Да, капитан, вы правы. Эти повреждения можно устранить в течение трех дней. Но, к сожалению, сейчас все мощности задействованы на строительстве новых кораблей и гиперпространственных врат. И график работ был утвержден еще до вашего прибытия. «И без санкции свыше я не могу его нарушить, иначе сами понимаете». «Я понимаю», — покивал Пенг. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Это не от меня зависит», — Развел руками Робинсон, и тут же, спохватившись, снова взялся за поручень. «Какие это проблемы, господин Робинсон?» Пенг так увлёкся разговором с главным инженером, что не заметил появления ещё одного действующего лица. Когда он отбывал из Солнечной системы, то институт следящих только появился, и ему не довелось увидеть хоть кого-нибудь из его представителей. Сейчас же перед ним пристал мужчина лет 45 с волевым подбородком и оценивающим взглядом. На нем была строгая черная форма, выделяющаяся спереди большими треугольниками разного оттенка черного. От левого плеча вниз к центру пояса шла молния, подчеркивая геометрический рисунок еще больше. Погоны говорили, что человек находится в звании майора, а шеврон в виде глаза показывал его принадлежность к следящим. «Вот, полюбуйтесь, господин Климов», тут же переключился на майора Робинсон и указал на парня, молча висящего рядом. «Поймали нарушителя, пытался пробраться на корабль, который стоял у нас на обслуживании». Майор оценивающе посмотрел на парня и мягким, не соответствующим внешности голосом спросил. «Имя, звание, специальность?» Парень и до того не излучал оптимизма, а сейчас паник еще больше. «Рядовой Джим Янг, сэр, диспетчер гиперпространственных врат». Климов уже успел взять свой планшет и вбивал данные по мере того, как Джимми говорил. «И что вы забыли на...» Майор вопросительно посмотрел на Робинсона. Тот тут же сказал. «Большой десантный корабль Гагарин». Климов кивнул и продолжил. «Что вы забыли на БДК Гагарин, рядовой Янг?» Я хотел спрятаться где-нибудь и отправиться в систему Хадар. Зачем? Джимми вдруг преобразился, расправил плечи и с вызовом выпалил. Надоело видеть, как другие отправляются бить врага, а я чем хуже. Я хочу сражаться, а не сидеть за консолями. Понятно. Вы понимаете, рядовой Янг, что вас все равно обнаружили бы на борту? Конечно, пожал плечами Джимми. «Но это произошло бы уже в гиперпространстве. А там куда бы они делись? Не разворачивать же корабли за меня одного». Майор хмыкнул и поочередно посмотрел на Робинса и Пенга, словно говоря, «Ну, вы это видели?» «А еще рядовой Янг, это трибунал за своевольное покидание места службы». «Знаю». Буркнул парень, и его плечи снова опустились. «Ладно, разберемся. Давай за мной, рядовой». сказал майор и уже развернулся в обратном направлении. В этот момент Пенг понял, что это его шанс. «Господин майор, капитан третьего ранга Пенг Чжан!» представился он и продолжил. «Разрешите с вами поговорить?» Климов также оценивающе посмотрел на Пенга, когда это он на джиме. «Слушаю». Пенг поведал то же, что и до этого говорил Робинсону. Майор спокойно выслушал, а затем обратился к главному инженеру. «Господин Робинсон, насколько вы выбьетесь из графика, если вы делите одну бригаду на ремонт фрегата капитана Чжана?» Робинсон, недолго думая, снова достал свой планшет и принялся что-то там изучать. Наконец, определив результат, он кивнул и сказал. «При таких условиях через месяц мы отстанем от графика на пару часов, не больше». «Хорошо», — ответил майор. «Я даю вам добро на немедленное начало ремонтных работ, под мою ответственность. «Пришлите мне заявку, я ее завизирую». Главный инженер снова уставился в свой планшет, а Пенг посмотрел на парня, который покорно дожидался майора. Еще один вопрос, господин майор, если можно?» Тот утвердительно кивнул. «Что будет с рядовым Янгом?» Климов также мельком взглянул на парня и, тихо, чтобы тот не услышал, сказал. «Ничего, постращаем немного. Посидит сутки в карцере и вернется на свое место службы». «У нас десятки подобных случаев в сутки и тысячи по всей Солнечной системе. Если всех отправлять под трибунал, то работать будет некому». «Судя по базе данных, этот...» Он кивнул в сторону Джимми. «Уже третий раз попадается на попытки попасть на корабль». «Господин майор, рано или поздно, но ему это удастся. В связи с этим у меня есть предложение. Отдайте его мне». Климов удивленно уставился на Пенга. «Понимаете, в последнем бою у меня на борту погибло три человека. Среди них оказался один из операторов контроля пространства. Замену прислать не успею. А у рядового Янга, я так понимаю, специально смежная, и долго переучиваться не придется. Майор задумался, кидая взгляды на Джимми, а Пенк молча ждал ответа. И тот последовал. «Что ж, думаю, диспетчера мы найдем, А вот отпускать в бой недокомплектованный экипажем корабль будет неправильно». Майор улыбнулся. «Так что договорились, капитан Чан. А затем лицо Климова стало серьезным. «Но в карцере он посидит, для профилактики, а через двое суток он ваш. Перевод я оформлю». «Спасибо, господин майор». Пенк пожал руку Климову и тот, обернувшись, направился к себе, предварительно махнув рукой Джимми. Пенк проводил их взглядом, и когда расстояние до пары фигур стало около 30 метров, Джимми резко обернулся, а его лицо озаряло довольно улыбка. «Вижу, что все разрешилось наилучшим образом», заговорил так и не ушедший главный инженер. «Так и есть, господин Робинсон». «Тогда я тоже пойду, а работа не в проворот. А тут всякие зайцы шастают». «Не забудьте позаботиться о моем фрегате!» крикнул Пенку уже в спину удаляющемуся Робинсону. И услышал в ответ. «О, не беспокойтесь, будет как новенький». Пенг развернулся лицом к стволу верфи, схватился двумя руками за поручень и еще полчаса с довольной улыбкой наблюдал за сборочными работами. А уже через три дня фрегат Лянчжоу нырял в гиперпространственную воронку в составе конвоя с десантом, и на борту корабля находился столь же довольный новый член экипажа.